Ей удалось поспать два часа, не больше. «Принцесса, вы велели будить себя, если будет сообщение от стражи». Енина выскользнула из сна моментально, покрылась холодным потом. Принимая предосторожности, она надеялась, что они никогда не понадобятся. «Что случилось?» «Господин поэт задержан при попытке спешно оставить дворец. Он говорит, вы ему приказали». Дальше она помнила все урывками. Едва одевшись, она прибежала на центральный пост. Поэт, взлохмаченный, с безумными напуганными глазами, был к тому моменту связан. Так яростно он добивался свободы, так настаивал на своем праве немедленно покинуть дворец. При виде Нины он страшно побледнел. «Что случилось?» — она смотрела ему в глаза. «Куда вы?» «Мне понадобились некоторые книги. Я не успел расшифровать», — он говорил и блуждал глазами. Янина ощутила головокружение. «Где она? Где моя рубашка?» «Дайте мне время, я верну ее, только позвольте, дайте мне время». Янина кинулась в комнату, где поэт ее милостью жил. Портьеры, ковры, все тряпки пропахли паленым, хотя окно было распахнуто настежь. Камине тлел последний обрывок тончайшей расписной ткани. «Это экран», — сказал король, разглядывая белый лоскут с обгоревшими черными краями. «Это экран, совершенно точно. Вещь защищала вас от чего-то, от некоего постоянно действующего фактора, либо, наоборот, защищала мир от вас. С какого возраста вы ее носили?» С рождения что? Она росла вместе со мной. Король в ярости отшвырнул лоскуток. Что я говорил о множестве женщин и под множестве дур? Вы были правы. Енина закрыла сухие воспаленные соднящие глаза. Поэт стоял здесь же. Два гвардейца держали его за скрюченные локти. Он уже не вырывался, только тяжело дышал. Ты ведь не сам до этого додумался», — сказал ему король. «Я все расскажу», — прошептал поэт разбитыми губами. «Покажи руки! Эй, отпустите его! Я хочу видеть его ладони!» Король рванул полосу черной кожи, обмотанной вокруг левой ладони поэта. Открылась кожа. Рука с тыльной стороны и на ладони была черной, и на аспидной коже выделялись символы, похожие на узоры, либо узоры, похожие на символы. «Я все расскажу. Тихо, как-то очень интимно, сказал поэт. Пожалуйста». Главный королевский палач был тощим неприметным человеком, отцом двух взрослых дочерей. У него было отвратительное с точки зрения енины качество. После первого часа в допросной камере подследственный начинал любить главного палача обращаться к нему голосом полным нежности и плакать от невозможности рассказать больше, чем знает. Поэт говорил без умолку. Он заметил Енину во время схватки на языках. Либо потом, после приглашения, переданного через Дуэнью, вообразил себе, что заприметил даму, сидевшую в первом ярусе. Тем поразительнее для него была новость, что Янина станет женой принца. Поражение в схватке – Ранило его сильнее, чем можно было предположить. Он понимал, что обойден несправедливо. Я был не в себе. Я же творческая личность. Я совсем ничего не помню из этих дней. Только обиду, отчаяние. Мне казалось, что кончена жизнь. Он решил обратиться к колдуну. Не к шарлатану, которых полно было в городе. К настоящему колдуну из запрещенных, живущих в глухих местах, в глубоких пещерах. Говорили, что настоящий колдун способен сделать талантливого человека гением. Слово «гений» произносили шепотом, оно имело несколько смыслов, в том числе весьма опасные. Однако поэт ничего не боялся в тот момент. Он был слишком уязвлен, он жаждал признания. Ему повезло, он быстро нашел такого колдуна, и тот взял его в обучение. Чему и как учил колдун, поэт не мог вспомнить. Не мог, как не старался. Скорее всего, колдун вообще ничему не учил его. Показал синий огонь, от которого тело делается деревом, а взгляд — древесным корнем. Поэт ходил после этого твердый, послушный, а взгляд его, как ему казалось, проникал в природу вещей. Колдун нанес на его руку символы и отпустил. Высшее знание о природе мира подсказало поэту, что он должен явиться к Янине, найти это и уничтожить. Корень взгляд, прорастающий в предметах, сказал ему, что это сорочка. Едва сверток оказался в его руках, синий огонь появился снова. Поэт сжег рубашку в камине, хотя тонкая ткань не хотела гореть. «Где искать колдуна?» Он не мог рассказать, хотя очень-очень желал этого. Мысли его путались. Иногда он импровизировал, говорил стихами, и чеканные строфы плавали в бульоне бесформенной банальной речи. После допроса он умер, и королевский палач не имел к его смерти касательства. Вероятно, поэт выполнил свое предназначение. Он пробормотал «синий огонь», обмяк и перестал дышать. Самая тонкая, самая мягкая ткань, шелк или хлопок или паутинное шитье казались ей грубыми и тяжелыми и раздражали кожу. Ей не будто собственную ее шкуру сожгли в камине. Она то ненавидела поэта и жалела, что вор умер легко, то раскаивалась и чувствовала себя виноватой, Какое лихо занесло ее в тот вечер на схватку на языках. Как вышло, что она, сама того не желая, стала проклятием для хорошего, талантливого человека, ну, тщеславного, а тот стал проклятием для нее. Они друг друга стоят. На другой день после происшествия король вызвал ее к себе. Хинина отправилась в его покой, выпрямив спину и стиснув зубы. Но ничего страшного не произошло. Король усадил ее в кресло и долго подробно расспрашивал об обстоятельствах ее рождения, смерти матери, о тетке и о детстве. Как выяснилось потом, он отправил в усток гонцов со столь же подробными и тайными расспросами. «У меня была сестра-близнец», — говорила Янина. «Она умерла, не прожив и нескольких дней». «Это ничего не объясняет», — бормотал король. Он говорил с Яниной почти без раздражения. Только временами замолкая, смотрел прямо перед собой, и тогда от его взгляда делалось страшно. «Обереги», — сказал он наконец, — «я надену на тебя все, что смогу только придумать, на случай, если рубашка защищала тебя, скажем, от старого проклятия». «Если при твоем рождении кто-то из врагов семьи у нас не было врагов, откуда ты знаешь? Враги не мухи, чтобы лезть ребенку в глаза. Если кто-то из врагов семьи проклял тебя при рождении, и твоя сестра, возможно, от этого проклятия умерла, а ты, возможно, выжила благодаря сорочке, сорочка росла вместе с тобой, говоришь? Очень, очень искусное изделие». Хотел бы я видеть мастера, который на такое способен. Но и у нас кое-что есть. И короне в разное время служили мастера». Он открыл сундук, окованный сизым железом. «Вот перстни, носить не снимая. Если упадет, не поднимать ни в коем случае». Он говорил так уверенно и деловито, что у Янины вдруг вырвалась жалобное. «А это поможет?» «Если помогала сорочка, поможет и это», — отозвался он, разглядывая на просвет огромный бирюзовый камень. «Это самые могучие обереги из всех, что есть на свете». «Вот пояс», — он вытащил кожаную замшевую полоску. «Носи под одеждой на голом теле». «Когда ты забеременеешь, пояс растянется». Енина прикусила язык. «Если рубашка защищала тебя от старого проклятия, ты будешь в безопасности и без нее. Но если рубашка служила для другой цели, он покачал головой, я научу тебя нескольким заклинаниям. Как почувствуешь малейшее недомогание, читай вслух, пока не имеет язык. Весь следующий месяц Енина только и делала, что читала заклинания. Замолкала только наедине с принцем, чтобы не пугать его. Ей мерещились голоса, окликающий ее, настойчиво зовущие. Иногда среди ночи ей хотелось встать и идти прочь из города, но она подавляла безумные желания, внушая себе. «Эти химеры рождает мой собственный разум. Я выбита из колеи, я вечно раздражена. Химические процессы в моем мозгу оборачиваются и тревогой, и беспокойными снами». в которых я вижу мою мертвую сестру-младенца. Никто, кроме меня, не буздает этих демонов. Ей было плохо без рубашки. Зудела кожа, мутила, кружилась голова. «Принцесса!» — сказала мышка укоризненно. «Да вы ведь ребеночка ждете!» Снова наступила весна. Поздним вечером... Янину позвали в королевские покои. Король против обыкновения не сидел с книжкой. Он лежал, вытянувшись на кушетке, как одинокая струна на белом грифе, и лекарь дрожащими руками пытался подсунуть подушку ему под голову. Янина все поняла с первого взгляда. Ребенок, зачатый шесть месяцев назад, в первый раз шевельнулся в ее животе. «Слушай», — сказал король, — Жестом веля ей наклониться поближе. Первое. Ты регент. Второе. Барон из хлебного клина должен умереть, иначе тебе не справиться со смутой. Ваше Величество, молчи. У барона есть могущественные враги. Ты знаешь, кто? Просто заплати убийцы. Ваше, молчи! Никогда не снимай тех вещей, что я тебе дал. Я умираю совершенно спокойно, потому что ты остаешься. Удачи, королева!» Тюремная решетка морщин на лбу разгладилась, будто король наконец-то позволил себе отдохнуть. Принц проснулся, как только Енина переступила порог, хотя шла она бесшумно и дверь в покое не скрипела, и толстый ковер гасил все звуки. «Принц!» — теперь король! — сел на постели. Его голубые тревожные глаза слегка мерцали в полумраке. Енина села на край постели. Принц улыбнулся, взял ее руку и погладил. Умер твой отец, сказала Енина. Принц нахмурился. Она поцеловала его в макушку, как ребенка. Приличие и традиции требовали, чтобы новин присутствовал на похоронах, но Енина... распорядилась иначе. Погруженная в траур столица узнала из уст глашатаев, что новый король слег после смерти отца и доктора запретили ему вставать. Воспитатель в малиновом халате плохо умел скрывать свою радость. Казалось, смерть короля была для него сродни освобождению из темницы. Он начинал напевать, едва был уверен, что никто из слуг не слышит, и низко кланялся Янине по сто раз на дню, называя ее «Ваше Величество». Черное платье Янины было шито за день и две ночи, таким образом, чтобы подчеркнуть беременность новой королевы. Большой живот нависал над королевским гробом, когда Янина, стоя на возвышении, принимала соболезнования чиновников, землевладельцев и знати. Подошел и барон хлебного клина, Ему Енина кивнула с особой сердечностью. Ребенок вертелся внутри, когда через несколько дней в удаленном поместье она принимала неприятного человека с одутловатым надменным лицом. Она передала неприятному мешочек денег на постройку новых зернохранилищ. Барон хлебного клина утонул во время рыбалки. Всем был известен его азарт. Барон отдалился от берега в надежной лодке. Одно возьми, и тресни. Вода в горном озере была невыносимо холодна. Когда барона вытащили, он был синий, как небо. Янина возвращалась в город из отделанной резиденции, продвигаясь медленно, в большой карете без гербов и украшений. Внутренняя обивка, если посмотреть особым взглядом, складывалось во множество лиц глумливых и гневных, расставленных в шахматном порядке. Крестьяне и ремесленники, встречавшиеся по дороге, кланялись карете. Уж слишком внушительная она была, слишком мягко катилась, и тяжелые шторы были задернуты так, чтобы снаружи не мог проникнуть ни один взгляд. Дорога велась вдоль склона горы, зеленела трава на песчанике и глине. Карета шла мягко, но Енина все равно просила кучера останавливаться каждый час, желательно в красивых, радующих глаз местностях. В очередной раз они устроили привал у источника. Медная труба, зеленая от времени, шла, казалось, из самой сердцевины горы. Звучала вода, падая в круглое озерцо. На каменной скамейке для странников сидела девушка в запыленной дорожной одежде. При виде Енины она поспешно встала. «Оставайся», — приветливо сказала ей королева. «Ты не можешь мне помешать. Ты путешествуешь одна?» Девушка склонила голову. «Меня некому сопровождать, Ваше Величество. Я сирота». Енина милостиво слушала ее. Девушка выросла в городке у моря, не зная отца и матери. С малых лет прислуживая в таверне, но однажды решилась покинуть знакомый город и знакомых людей и отправиться в путь, чтобы повидать столицу. Будто что-то толкало ее изнутри. Девушка шла в поисках, наверное, лучшей доли, а может быть, любви, с улыбкой сказала Янина. В твоем возрасте, милая, а девушка казалась только чуть младше королевы. В твоем возрасте, естественно, искать счастье. Пусть даже бродя по дорогам. Девушка не возражала. Енина изъявила желание пройтись по красивой дороге пешком, и карета покатилась за ней. Деликатно касаясь дороги обутыми в резину колесами, кучер восседал на козлах, положив на руль ладони в черных перчатках. Енина шла, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, неся перед собой живот. Ни один лекарь. Не мог ей сказать сейчас, мальчик внутри или девочка. «Ваше Величество, положение плода не позволяет с точностью определить...» Луга казались коврами с пышным ворсом. Огромная ладонь, размером с облако, могла бы гладить их, меняя направление ворсинок и меняя цвет. Енина шла и думала о короле. Слишком мало времени прошло со дня его смерти». Слишком соблазнительно было считать, что он все еще здесь. Ты никогда не задумывалась, как устроен наш мир. Эти луга и пажити на глинистых и каменистых склонах, колодцы в сплошном базальте, ремесленники из поколения в поколение, передающие секреты мастерства. Никто не может понять закономерности. Все механически повторяют результат. Как Птица начинает видеть гнездо, не зная еще зачем. Ничего не зная о свойствах материалов и законах архитектуры. Поэт так красиво говорил о великих смыслах, зашифрованных в заклинаниях. Что такое ДНК? Что такое белок? Что такое код, заключенный в каждом живом существе? Поэт. Енина вспомнила о нем с жалостью и омерзением. Ей до сих пор снилось, что ее сорочка на ней. Рука тянулась, касалась ворота и наталкивалась на обыкновенную, пусть и очень тонкую ткань. По ее приказу, по городам и глухим поселкам разъехались тайные агенты, призванные выслеживать колдунов. Взяли нескольких шарлатанов. Колдуны не позволили себя схватить ни один. Янина утвердилась в мысли, то колдун-то ей и нужен. Как устроен наш мир? Кем и зачем он устроен? После смерти барона Хлебного Клина случилось маленькое волнение, и цены на хлеб все-таки подскочили. Но пройдет еще несколько дней, и наследник барона, муж его старшей дочери, окончательно вступит в права наследства. Тогда прекратится паника на рынках, и караваны с зерном застрявшие было на границе удела отправиться к местам назначения Енина приложила обе ладони к животу я все правильно делаю сказала она королю я все сделаю как ты сказал наш мир устроен не так уж глупо чем больше я узнаю о нем тем больше поражаюсь совершенству и искусственности ты прав Мы учимся по чужим книгам, используем чужие технологии. Нашей истории всего-то несколько поколений. В каждой деревне верят в создателя мира, в своего создателя. Одни вырезают из камня птицу, другие человека, третьи неведомое чудовище с пятью головами. И каждый верит, что так выглядел создатель: жестокий, милостивый, мстительный, добрый. Янина заметила, что девушка в дорожном плаще идет следом, держась на расстоянии и приветливо кивнула ей. Она была очень красива, эта девушка, с профилем лучистым и тонким, как месяц. Но, едва отведя взгляд, Янина уже не могла вспомнить ее лица. Она рожала молча. Единственный вопрос мучил ее сильнее, чем муки тысячи рожениц. Наконец запищал ребенок. Его плач не развеял, а подчеркнул тишину, до того глубокую, что в ней можно было утопить весь город. «Ну?» — спросила Янина, едва дышавшись. «Мальчик или девочка?» Из-за туманной пелены пришел ответ. «Мальчик». Янина потеряла сознание. Девушка с тонким как месяц лицом прижилась во дворце. Она явилась сама вскоре после возвращения Янины и попросила для себя работу, хоть какую, хоть самую черную. Ее взяли убирать в помещениях для гвардейцев, ожидая, что, как многие до нее на этом месте, она скоро падет и сделается легкой добычей для какого-нибудь... сменившегося с поста Лавиласа. Но девушка оказалась надиво-скромной и работящей. Ее усердие и добронравие были оценены. Девушка попалась на глаза Янине, когда, вооруженная садовыми ножницами, очень быстро и ловко подстригала кусты вдоль садовой аллеи. «Откуда ты, дитя?» — спросила Янина. «Маленького принца...» по случаю жары, завернутого в единственную тонкую пеленку, несла за ней доверенная нянька. Девушка низко поклонилась и рассказала очень коротко, в нескольких словах, что она сирота. Родители ее, оба мелкие торговцы, не так давно поехали вместе на ярмарку и свалились вместе с повозкой в ущелье. Тогда девушку будто что-то толкнуло. Она оставила родное селение и ушла в столицу, чтобы в новой жизни забыть свое горе. Енина посочувствовала бедняжке, кивнула няньке и пошла дальше вдоль аллеи, к рукотворному водопаду, но что-то мучило ее. Какая-то мысль, простая, но острая, будто камушек в туфле. Что-то связанное с этой милой девушкой. Странное лицо. Его совсем невозможно запомнить. Король новин. Отрекся от престола, за несколько дней до солнцестояния вернув себе титул принца. Он выразил желание удалиться от мира и посвятить остаток дней раздумьям о прекрасном. Так было записано в официальном документе, так сообщили народу глашатые. Воспитатель принца был вне себя от счастья, даже лицо его, похожее на скомканную бумагу, чуть разгладилось. Навину больше не грозили выходы на публику. В загородном поместье его ждет покой и тишина. Он сможет тихо гулять на свежем воздухе, и его будут окружать люди в домашних халатах. Никаких доспехов, пышных камзолов и платьев с огромными кринолинами. Новин показался енине очень грустным, когда они расставались. Он не хотел выпускать ее руку, ласкался. Бормотал и Нина, и Нина. Он ясно дал понять воспитателю, что желает видеть жену рядом с собой, но воспитатель чем-то отвлек его, посулил мороженого, увел за собой, и не удалось ускользнуть. Она вернулась в свою спальню и села на подоконник. На западе горели оранжевым перистые облака, кружились в зените ласточки. Янина посмотрела на низкое солнце сквозь сомкнутые пальцы, будто сквозь виноградный лист с дырочкой. Но низкое солнце больше не грело. Янина не чувствовала тепла на своем лице. Внизу, во дворе, выметала булыжник девушка. Янина смутно вспомнила, что это сирота, прибившаяся ко дворцу, коренная горожанка, что ее отец... Спьяно угодил под колеса экипажа, а мать умерла от простуды и снова ощутила смутную тревогу. Королем был провозглашен Навин Второй. Янина не задумывалась, выбирая имя сыну. Из загородной резиденции приходили утешительные новости. Принц спокоен, хорошо себя чувствует, даже поправился. Принц скучает по Янине. Но воспитатель понимает, что королева не может сейчас надолго отлучиться из города. С другой стороны, привозить Новина обратно в столицу, значит нарушить его хрупкий душевный покой. Енина соглашалась. Сама Анна в последнее время почти не думала о муже. Слишком многое надо было сделать и многое предотвратить. Все аристократы, ведшие род от первых людей и девицы, считавшиеся потомками Железной горы, были у Енины под наблюдением. Она ждала мятежа и дождалась. Убийцы ворвались в ее спальню через минуту после того, как верная мышка прошептала слова тревоги. Янина подхватила сына и ушла через потайной ход, когда-то открытый ей королем и неизвестный больше никому во дворце. Даже мышка о нем не знала. Через неделю смуты, военного положения, уличных боев и перебоев с поставками хлеба порядок был восстановлен. Янина появилась перед горожанами, живая и невредимая, с королем на руках и так с младенцем простояла все время, пока длилась казнь. В тот день обезглавили четырех аристократов и перевешали немало простых смутьянов. «Я сделала все, как ты». Велел. На городской площади трижды в неделю давали представления. За несколько часов перестраивались лавки, превращаясь в ярусы театра, а центр дневной торговли становился подмостками сцены. Любовью народа и знати по-прежнему пользовались схватки на языках, но королева никогда не оказывала по этому чести своим присутствием. Однажды ей донесли, что на площади представляет свое искусство фокусник, он же ученый. Говорят, он рассказывает в простой и увлекательной форме об устройстве мира. Енина заинтересовалась и велела привести фокусника ученого во дворец. Пусть устроит занимательную лекцию для придворных и чиновников. Фокусник был очень немолод. Длинные волосы его живописно серебрились, седые пряди переплетались с черными. Он прикрывал глаза тяжелыми веками и смотрел вниз, будто боялся спугнуть зрителей взглядом. Расселись в малом зале для приемов. Приближенные, несколько доверенных министров, мышка. Гвардейцы заняли пост у дверей. Со времени покушения Янина удвоила заботы о безопасности. Вышел фокусник, потряс пустым холщовым колпаком перед лицом королевы и вдруг выпустил голубя. Тот вылетел в приоткрытое окно, все ахнули. Старик выпустил второго голубя из узкого рукава и третьего изо рта. Придворный неистово зааплодировали. Приоткрыв входную портьеру, вошла и нерешительно остановилась девушка с тонким профилем. Ее, вероятно, прислали сюда с поручением, но, увидев чудеса, она растерялась и замешкалась на минуту. «Вы когда-нибудь задумывались, как устроен этот мир?» — ласково спросил фокусник. В его ладонях возник свет. Теплый шарик завис в воздухе, как желток в яйце, растянутый между тончайшими жгутиками. Енина завороженно смотрела, ей показалось, она смотрит на солнце сквозь дырочку в виноградном листе. В ту же секунду свет сделался синим. Она увидела в этом свете лицо короля с его темным, бешеным взглядом и решеткой морщин на лбу. Увидела Навина, каким он мог быть, светловолосый красивый мужчина со смеющимися глазами. Увидела сына. Он был уже взрослый и стоял над камнем, поливая его своей кровью. Тело вышло из повиновения. Зато взгляд сделался подобным корню. Он прорастал во всем, что видел. «Синий огонь!» Вот о чем говорил перед смертью поэт. «Синий огонь!» Енина выпрямила спину. Все в комнате замерли, глядя на «синий огонь». Все были парализованы, и стражники у дверей, и девушка с тонким профилем. Фокусник-колдун получил в эту минуту полную власть над телами и душами зрителей. Янина встала. Это было невозможно, но она поднялась и направилась прочь. Она шла, волоча страшный груз своего деревянного тела, прорывая затвердевший воздух, потому что... Ее единственная мысль была — сын. Он во дворце. Его могут похитить или убить. «Он в безопасности», — сказал колдун. «Я не верю тебе», — подумала Янина. «Ты искала встречи со мной. Я многое могу рассказать». «Об устройстве мира?» — мысленно спросила Янина. Но колдун не читал мыслей. Он просто догадывался, что происходило у королевы в душе. Стиснув зубы, она выбралась из малого зала для приемов и тут же упала. Все, кто был с ней на представлении, не изменили за это время даже позы. Только девушка с тонким профилем выбралась вслед за Яниной. Она казалась очень растерянной, сбитой с толку и огорченной до слез. «Ваше Величество!» Она подала Янине руку. Енина схватила ее и поразилась, что не чувствует прикосновения. На ее глазах рука девушки, чистая, мозолистая, тонкая рука, прошла сквозь кисть Енины и слилась с ней. «Кто ты такая? Я не виновата», — прошептала девушка. Она заколебалась, как ткань. Она сморщилась и вдруг обернулась потоком. Синий поток хлынул на Енину, накрывая ее с головой. По коридору бежали гвардейцы, и пол содрогался. Енина увидела тело королевы, распростертое на ковре, и рядом тело служанки. Она увидела, как гвардейцы бросаются к королеве, не замечая девушку с тонким профилем, и пытаются поднять ту, другую Енину. Она увидела свое лицо, обескровленное, запрокинутое. Мертва, сердце не бьется. Лекаря, она дышит. Неслышно, никем не замеченная, Енина прошла сквозь портьеру и оказалась снова в малом зале для приемов. Колдун не думал скрываться. Он стоял перед замершими, парализованными в своих креслах людьми, и сияние между его ладонями почти померкло. Что ты хотела сказать мне? Спросила Янина. Она говорила, посылая по комнате колебания воздуха, не шевеля ни губами, ни гортанью. «Колдун» поднял голову, и зрачки его расширились. «Я знаю правду о тебе. Ты родилась...» «Таких называют гениями. Для того, чтобы не мучить тебя и других, тебя разделили пополам. Кто?» «Никто, а что?» Это биологический либо социальный механизм. Исполнителям может быть кто угодно – мать, нянька, повитуха. Гениальных детей делят пополам, чтобы две половины могли вести нормальную жизнь или почти нормальную. Близнецы – маскировка. Чаще всего разделенные близнецы – две половинки гения. Их сразу же развозят в разные стороны мира. потому что их тянет друг к другу. Чтобы экранировать тебя от притяжения, на тебя надели сорочку, экран, защита. Кто уничтожил мою защиту? Ты? Я. Потому что я хотел, чтобы ты восстановилась в полном объеме. Эта девушка — моя сестра? Она тоже ты. Она не от мира сего. Ее судьба течет, как вода. Сегодня дочь рыбака, завтра дочь пекаря. И всякий раз это истина так и есть. Она не лжет. Она сама течет, как вода. Теперь мы воссоединились? Еще нет. Когда вы воссоединитесь, ты гений. Ты сможешь, ты станешь, ты узнаешь правду. об устройстве нашего мира. Я умоляю тебя только об одном. Можешь казнить меня как угодно, но сперва расскажи мне, как на самом деле устроен мир». Медленно отдернулась портьера. Медленно-медленно в зал, заполненный неподвижными людьми, ворвались гвардейцы. Поглядеть на казнь колдуна собрался весь город. Площадь, превращенная в театр с эшафотом на сцене, трещала и грозила давкой. Колдуна решено было обезглавить и потом уже сжечь. Многие считали, что королева Янина слишком добра к негодяю. Колдун стоял опутанный железом, на цепях и кандалах были выписаны запирающие заклинания, а пальцы унизаны перстнями. Под взглядами глухо урчащей толпы Перстни падали на эшафот с металлическим звоном. Ропот, рык ненависти, крик боли. Кого-то придавили в толпе. Вдруг полная тишина. Это енина вышла на помост в ярко-сиреневом. Впервые без признака траура платья. Енина остановилась перед приговоренным. Гвардейцы напряглись. Этот колдун считался самым могучим, из известных за последние сто лет волшебников. «Ты обещала!» — сказал он. Она безмятежно улыбнулась. «Слушай, наш мир — планета, кусок камня, вращающийся вокруг огромного светила. Большая часть поверхности покрыта водой и туманом. Мы живем на единственном клочке суши, он не очень велик. Наше солнце дарит нам энергию, Растения — фабрика ткани. Они производят белок из солнечного света и углекислого газа. «Ты ведь врешь мне», — сказал колдун недоверчиво. «Врешь мне перед смертью?» «Нет», — Енина покачала головой. «Я знаю, чем ты пожертвовал, чтобы знать правду. Я знаю, как долго ты меня искал, и как искал способ подобраться, и как погубил поэта». Он был тщеславный, но милый. «Но ты смогла», — сказал колдун. «Я вижу в твоих глазах, ты стала тем, кем должна была стать». «На секунду, мне хватило. Знаешь, идея разделять гениев при рождении гуманна, колдун. Это страшно?» «Страшно весело. И невозможно. Я помню, что со мной было». Но не хочу повторения. «Что же такое система?» – тихо спросил колдун. «Что такое черный камень?» «Это суеверие», – очень мягко сказала Янина. «Суеверие, которое многим стоило жизни или рассудка. Наш мир существует в гармонии с законами природы, едиными для всей Вселенной. Систему составляют силы всемирного тяготения. Силы трения, теплообмена, закон сохранения энергии. «Я не слышал жив в твоих словах», – помедлив сказал колдун. «А я ведь научен распознавать ложь». «Представь, планета, которая вращается вокруг светила. День – период обращения вокруг своей оси. Год – период обращения вокруг солнца. И вокруг темнота совершенно бархатная». «Полная звезд! Вообрази! Это красиво!» Колдун опустил тяжелые веки. «Спасибо тебе! Я сделала все как надо!» Сказала ему на ухо королева. «Будь спокоен!» И отступив, кивнула палачу. Девушка с тонким как месяц профилем лежала в горячке, без сознания, И лекари полагали, что она больше никогда не придет в себя. Енина постояла рядом, держа ее тонкую мозолистую руку, потом кивнула сиделке и вышла. Ее ждала карета без гербов и украшений. Сегодня, накануне летнего солнцестояния, Енина хотела проведать мужа. Принц скинулся к ней, бормоча, и Нина обнял мягкими холодными руками и что-то забормотал о мороженом. О солнце и жуках на клумбе. Янина смотрела, как он радуется, как блестят его мутноватые голубые глаза, и нежность согревала ее до кончиков пальцев. Они вместе провели эту ночь. Наутро Янина поцеловала принца в макушку и обещала скоро вернуться. Принц просил взять его с собой. Там будет много людей, сказала Янина с улыбкой. Ты не любишь толпы. Принц нахмурился. и помотал головой. «Не ходи!» «Не могу, маленький!» «Обещаю вернуться очень скоро!» «И заберу тебя, в конце концов, во дворец!» «Там тоже есть парк!» «Все устроим как надо!» «Зачем же мужу с женой жить в разлуке?» Воспитатель глядел на нее, часто хлопая ресницами. Янина улыбнулась ему тоже, еще раз поцеловала принца и уехала. Поднялось солнце. Тяжелая карета медленно катилась по горной дороге между безводных полей, зеленеющих на голом камне. Янина, отдернув занавеску, смотрела в небо. Наверное, самый мужественный ее поступок, самый-самый, каким следует гордиться, она совершила накануне казни. Ей страшно хотелось бросить правду в лицо колдуну и посмотреть, как тот посидеет. Но он ведь шел на смерть. Енина не знала, отомстила она колдуну или облагодетельствовала его. Знание, которое он желал получить... Волосы зашевелились у нее на затылке, спина выпрямилась. Енина уперлась затылком в мягкую стенку кареты и, как всегда бывало в трудную минуту, мысленно обратилась к королю. «Тебе бы я не посмела солгать», — сказала Енина. Тебе бы я рассказала все, что знаю. Это было бы малодушие. Теперь мне придется одной с этим жить. Я уберегла от этого знания колдуна, своего врага, От тебя я не уберегла бы, потому что не посмела бы лгать, глядя тебе в глаза. Я сказала бы, что наш мир существует на кремниевой пластине, на самом ее краешке, и солнце его, и зелень. Бегущий поток единиц и нулей, нет жизни и нет смерти, нет Бога. Мы созданы несовершенным временным разумом и созданы для развлечения. Я сказала бы, что принимаю этот мир, как он есть, без чудес. Когда смотрю в глаза на вину твоему сыну, которого люблю, когда смотрю в бессмысленные младенческие глазки твоему внуку, которого обожаю, В нашем мире нет посмертия, и тебя больше нет. Нигде. Тебя просто нет. Но я обращаюсь к тебе. Слышишь? Я принимаю этот мир. В день летнего солнцестояния королева поднялась к жертвенному камню, держа на руках сына. Маленький король плакал, недовольный духотой и полумраком. А возможно, Ему передавалось волнение Енины. Это был первый раз, когда Новин второй должен был подтвердить право доступа. Церемония была многолюдной, как никогда. Енина позаботилась пригласить всех, кого мог вместить зал суда, а те, кто не вместился, толпились в дверях и передавали друг другу вести о том, что происходит. Их головы стукались как шары. Сквозь проем широко распахнутой двери Енина видела, как валы новостей катятся от зала к выходам. Круги по воде, колебания маятника, волновая природа информации. Остановившись над черным камнем, Енина первым делом мысленно обратилась к королю. «Я здесь, и все делаю правильно. Можешь быть спокоен». Маленький король ревел, пуская сопли и слюни, ласково покачивая его Янина провела по младенческим губам белоснежным платком. И потом той же тканью, уже влажной, поматывая поверхности алтаря. Ее рука дрожала, и спина оставалась прямой такой прямой, как только может быть у женщины с ребенком на руках. Поверхность камня дрогнула, будто водяная пленка. Замельтешили зеленые полосы. Енина судорожно сжала малыша. Тот завопил сильнее, она опомнилась и принялась трясти его на руках, не то желая его успокоить, не то успокоиться сама. Сверток в ее руках вдруг стремительно сделался мокрым. Потекло по рукам, закапало на камень, и ярче, чем обычно, загорелись зеленые буквы. Доступ подтвержден. Уважаемый слушатель!